Сорди, стоявший на самом углу, рядом с зеркальной витриной кафе «Дабл Crown, стащил свою широкополую шляпу и с недовольным видом принялся обмахивать покрытое влажно-испаренное лицо. К вечеру жара сделалась еще невыносимой, горячие камни, бетон и асфальт отдавали тепло, превращая город в гигантское подобие финской бани, накрытой тучами смога. Сорди истекал потом, и шляпа в его руках колыхалась с бешеной скоростью. Что касается Джемини Косы, то он не испытывал никаких неприятных ощущений. С недавних пор он перестал бояться холода и жары, полицейских дубинок, ножей, ушибов, синяков и переломов. Сам дьявол, великий сатана, сиятельный патрон черной роты, оберегал его от всех неприятностей, кроме пули в сердце или в лоб. Это порождало сладкое чувство могущества и безнаказанности. Заметив подаваемые сорди сигналы, Косса неторопливо извлек из сумки пулемет, повернулся к перекрестку и пошире расставил ноги. Редкие прохожие еще не успели разглядеть длинный ствол его «Файлорда», как из-за угла вывернул голубоватый восьмиколесный «Слидер». Роскошный «Линкольн Аполло» модель «Люкс» бесшумно и плавно скользил над серым асфальтом, сверкая целой батареей фар и хромированной отделкой двериц. Стекла салона были затемнены. и косо не видел ни шофера, ни людей на задних сиденьях. Но на всякий случай, ему полагалось расстрелять всех в этой шикарной машине, хотя черную роту интересовал лишь один из пассажиров. не прицелился и дважды, с интервалом в секунду нажал на гашетку. Отдача едва не отшвырнула его к стене, репленный ствол дрогнул, пули выбили в асфальте, канавки шириной с ладонь, но первая очередь пришлась точно в лобовое стекло голубого «Аполло», прикончив водителя. лидер вильнул в сторону и врезался в каменный поребрик. Такие машины с компактным и мощным электромотором не взрывались и были во всех отношениях безопасней прежних керосинах с их бензобаками, нелепыми двигателями, коробкой передач и архаичной системой охлаждения. К тому же лидеры, посаженные на три или четыре пары колес с двенадцатидюймовыми дюймовыми шинами, могли перевернуться лишь при падении соответственного горного склона или под напором бульдозера. Что же касается бронированной модели «Люкс», то она гарантировала своим пассажирам почти полную неуязвимость в огне в воде, в горах и на равнине, при столкновении и при обстреле. Само собой, на гаубицы и реактивные снаряды эта гарантия не распространялась. Речь шла о ручном оружии. От пистолета до снайперской винтовки включительно. Но Fire Lord, которым снабдили «Джемини», пел песни совсем из другой оперы. Это была дьявольская штучка, предназначавшаяся для стрельбы с турели, закрепленной на палубе корабля или на танковой броне. Ни один нормальный человек не сумел бы удержать в руках это грохочущее чудище. Джеми Никоса, однако, не был нормальным человеком. Он прицелился, краем глаза заметив, как Сорди юркнул в кафе и прошил Аполло длинной очередью. Оглушительный грохот выстрелов слился со звоном стекла и гулкими ударами пуль, пробивавших металл дверец. Затем где-то неподалеку взвыла полицейская сирена. Самое время уходить. Дворами, как предусматривали полученные Косса инструкции. Однако вначале ему полагалось убедиться, что пассажиры с лидера мертвы. Это был главный и основной приказ, и Джемини Косса никак не мог его нарушить. Выпустив еще одну очередь, он подошел к машине. Наклонился и заглянул внутрь. На заднем сидении, залитом кровью и усыпанным осколками стекла, скорчились три человека: один с наполовину снесенным черепом, два других с развороченной грудью. Жизни в них было не больше, чем в раздавленных тараканах, и Косса, довольно хмыкнув, выпрямился. Рев сирен стал громче. Он повернулся к перекрестку, поднял тяжелый ствол файрлорда, намереваясь встретить полицейский-лидер очереди в упор. Но машин, видимо, было две. Первая тормознула за углом, и выскочившие из нее патрульные сходу открыли пальбу, вторая накатилась сзади. Этого Джемини не ожидал, вернее, подобный поворот событий не учитывался в полученных им инструкциях, а инструкциям он повиновался с той же истовой верой, с какой адепт внимает словам пророка. Он не мог уйти, а значит, ему оставалось лишь выполнить последнее распоряжение – сражаться и умереть. Он нажал гашетку лорда чувствуя, как пули атакующих впиваются в его голени и бедра, дробят колени.